Раздел двенадцатый. Наши дни. «Окей», — сказал я, осматривая своих первокурсников. «Кто из вас приезжает по утрам в университет на машине?» Примерно треть студентов подняли руки. «Не опускайте руки. Остальные. У кого из вас есть работа, на которую вы ездите на машине каждый день?» Еще примерно треть подняли руки. «Хорошо». «Теперь не опускайте руки, если с вами хоть раз случалось следующее. Вы пребывали в пункт назначения, на учебу, на работу или еще куда, не имея никаких воспоминаний о том, как вы вели машину». Большинство рук осталось поднятыми. «Круто», — сказал я. «Опустите руки». Теперь подумайте вот о чем, вы выполняли сложную работу, вели машину весом более тонны, встраивались в транспортные потоки, избегали столкновений, выполняли требования дорожных знаков, соблюдали правила дорожного движения и все это вы делали без участия сознания, то есть когда вы делали это, ваш разум был занят другими вещами. Рассмотрим другой пример. Кто из вас, когда-либо, читая книгу, не одну из моих, понятное дело, а какую-то другую, доходил до конца страницы и осознавал, что не имеет понятия, о чем была эта страница? И снова поднялось множество рук. Вы можете сказать, что управление машиной, и то, что несведущие люди называют мышечной памятью, хотя правильное название для этого процедурная память, Как и те вещи, которые вы делаете не думая, отбиваете мяч в теннисе или играете на музыкальном инструменте. Но что можно сказать о примере с чтением? Ваши глаза пробегают строчку за строчкой, и на каком-то уровне ваш мозг предположительно распознает и обрабатывает слова. Можно разработать базовые тесты, которые покажут, что слова фиксируются. Если на странице упоминается, скажем, дикобраз, и вас попросят назвать любое млекопитающее, то вы с высокой вероятностью назовете дикобраза, несмотря на то, что ваш разум витал неизвестно где во время чтения, и вы говорите, что не имеете никаких воспоминаний о содержимом страницы. Так что чтение не может быть отброшено, как еще один пример мышечной памяти, когда ваши глаза движутся, ничего на самом деле не видя. Однако вы можете читать, не уделяя этому осознанного внимания. Я сделал паузу, чтобы дать этой информации усвоиться, потом продолжил. Таким образом, это правда, что иногда вы способны выполнять сложные действия, не уделяя им полного внимания своего сознания. И логически рассуждая, раз вы способны это делать время от времени, то вполне вероятно, что есть люди, которые делают это все время. Конечно, мы никак не можем этого видеть, верно? Когда вы читаете, но не усваиваете прочитанное, то никто со стороны не может догадаться об этом. Когда вы ведете машину, не думая об этом, то если бы у этого был какой-то внешний признак, скажем, у вас закатывались бы при этом глаза, можете быть уверены, полиция сразу бы это заметила. Однако такого признака нет. И отхлебнул кофе из стоящей на кафедре чашки и продолжил. И тут мы подходим к одному из знаменитейших мысленных экспериментов в философии. И вообразите себе существо, которое не только всегда ездит на машине, не уделяя внимания процессу, не только всегда читает книги, не задумываясь об этом, но которое делает так все, ничему при этом не уделяя внимания. С подобным описанием чаще всего ассоциируется имя австралийского философа Дэвида Чалмерса. Он утверждает, что логично представить себе, и подобные представления не содержат внутренних противоречий, целую планету, населенную такими существами, созданиями, в которых горит свет, но никого нет дома. Созданиями, которые в буквальном смысле бездумны. Еще глоток кофе, и затем... кто может предположить, как следует называть подобных существ. Мне всегда нравится задавать этот вопрос, и студенты никогда меня не разочаровывают. «Политики!» — крикнул один. «Так футболисты ж другой!» Почти что угодно было бы улучшением по сравнению с термином, которым мы пользуемся в реальности. Такое существо называется философский зомби или зомби-философа. Ужасное название, ведь это не живые мертвецы, они не шаркают, не волокут ноги. В плане поведения они неотличимы от нас. К сожалению, вариант философский зомби встречается в литературе гораздо чаще, чем зомби-философа, хотя это и лишено смысла. Уж каким-каким, каким, а философским подобное существо будет вряд ли. О, оно может говорить то, что обычно говорят философы. Из А вполне может следовать Б, или да, но как вы можете быть уверены, что ваше восприятие красного такое же, как мое восприятие красного, или возьмете к этому картошку фри, но оно просто прикидывается философом. У него не будет никакой внутренней жизни, никакого осознания прожитого. Так вот, поскольку такое существо не имело бы отношения ни к философии, ни к зомби, я предпочитаю для него какое-нибудь нейтральное наименование, например, FZ, каковым и предлагаю пользоваться в дальнейшем. Один из студентов, мускулистый парень по имени Энзо, поднял руку. «Профессор, если все это правда, если такое вообще возможно, то как мы можем определить, что вы не FZ? И правда как?» — ответил я, блаженно улыбаясь всему классу разом. «Двадцать лет назад. Мы должны попробовать снова», — твердо заявил Доминик 2 января 2001 года. «Да ты сбрендил», — возмутился Менно. «Ты видел, что случилось с тем парнем Джимом Марчуком?» «Именно поэтому мы и должны попробовать снова. Сейчас у нас одна единственная точка на графике. Мы не можем на ее основе делать какие-то выводы». «Этот парнишка едва не умер. Что, если бы он не пришел в себя?» «Но он же пришел в себя. И вообще-то мы даже не уверены, что это наша аппаратура его отключила». «Ой, да ладно. Это случилось в момент, когда мы активировали шлем. Что еще могло послужить причиной?» «Кто знает. После того не значит вследствие того. Но в любом случае, если эффект наблюдается только с ним, мы должны это знать. Я не хочу отменять всю программу из-за единственной неудачи». Знаешь, кто еще так говорил? Генерал Тёрджессон из Доктора Стрэндж Лава, непосредственно перед концом света. Не волнуйся, ответил Доминик. Все будет хорошо. В этот раз мы подготовимся. Никаких больше Лорелай Харди, несущих труп по коридору. Следующего подопытного мы привяжем, так что он из кресла не выпадет. Еще сотрясение не хватало. И если он потеряет сознание, что ж, мы просто сядем и подождем. В конце концов, Марчук очнулся через несколько минут. Менна на секунду задумался. «Давай попробуем с тем парнем из бизнес-школы, с бегуном. У него тоже есть внутренний монолог. И он из Виннипега, должен быть в городе. Как говоришь, его зовут?» «Гурон», – нехотя ответил Менна. «Тревис Гурон». «Значит так, Тревис», – произнес Менна в интерком. «Мы хотим, чтобы ты думал только о тестовом сообщении, хорошо? Только о нем, ни о чем другом. Ты его помнишь?» По другую сторону стекла атлетического вида молодой человек кивнул. Палаш вызывает Дэнни. «Бродшот коллин Дэнни бой» — фраза из британско-американского фильма 1968 года о Второй мировой войне, там, где гнездятся орлы, с Ричардом Бёртоном и Клинтом Миствудом. Именно. Просто повторяя это про себя снова и снова, пока я не скажу начали. Снова кивок. Менна занес палец над клавишей запуска, но замер не в силах заставить себя нажать ее. Примерно через десять секунд стоящий рядом с ним Доминик пробормотал. Да ради бога. Протянул руку и ткнул пальцем во вторую клавишу вводно-числовой клавиатуре и… и голова Трэвиса упала вперед, а его пристегнутое к креслу тело обмякло. «Блядство», — сказал Менна, выбегая в коридор и врываясь в соседнюю лабораторию. Он отстегнул шлем и отбросил его в угол комнаты, чтобы не запинаться. Все было так же, как с Джимом Марчуком. У Трэвиса был нормальный пульс. В этот раз Менна нащупал его без труда. И дышал он тоже нормально. Пошел Доминик. Менна бежал сюда со всех ног. Доминик же, похоже, особо не торопился. «Ну?» – спросил Дом, словно интересуясь счетом спортивного матча, который ему был не особенно интересен. «Так без сознания», – ответил Менна. «В остальном в порядке, я так думаю». — Должно быть, их вырубает фокусированный транскраниальный ультразвук, — сказал Дом. — Но я не понимаю, почему. — Мы не должны этого делать, — сказал Менна, чувствуя подступающую тошноту. Он взглянул на часы. — Две минуты. — Да все будет в порядке. Менна начал ходить туда-сюда. — Черт, черт, черт. Они ждали и ждали и ждали. Тревис все это время спокойно дышал, хотя в уголках полуоткрытого рта начала собираться слюна. «Все», — сказал Мена, — «пятнадцать минут, это второе больше, чем у Марчука, мы должны вызвать скорую». Кайла подбежала к сестринскому посту. В какой палате Трэвис Гурон? Медсестра, грузная женщина средних лет, указала на зеленую доску на противоположной стене, где мелом были написаны имена пациентов с номерами палаты и именами лечащих врачей. Кайла нашла строчку с Трэвисом и побежала по коридору. Ее низкие каблуки выбивали дробь по раскрашенному цветными полосами полу. Дверь в палату Трэвиса была открыта. У него была кровать с поднимающейся передней частью. Она держала его спину в наклоненном на 45 градусов положении. Его глаза были закрыты, волосы темные, как и у Кайлы, в беспорядке. На левую руку поставлена капельница, на указательном пальце правой закреплен датчик монитора пульса. Трэвис был одет в больничную распашонку, цвет которой напоминала ополаскиватель для волос, каким пользуются старушки. «Трэвис», — сказала Кайло, подходя к нему с левой стороны. «Никакого ответа». Вошел худой невысокий доктор в белом халате. «Здравствуйте», — сказал он. «Я доктор Мукерджи. А вы?» кайла Гурон, его сестра». «Ага, это хорошо. Спасибо, что пришли. Вас уже проинформировали?» кайла покачала головой. «Ну, значит, придется мне», — сказал Мукерджи. «Ваш брат в коме, насколько мы можем судить. Никаких следов травмы или повреждения. Мы сделали ему МРТ, а признаков тромбоза или опухоли нет». «Сколько это продлится?» Мукерджи слегка приподнял плечи. «Этого мы не знаем. Есть разные стадии пребывания в коме. Мы используем так называемую шкалу комы глазго для оценки моторной, словесной и глазной реакции». К сожалению, ваш брат находится в самом низу, в наихудшем состоянии, по всем трем показателям. Конечно, мы сделаем все, что можем, если повезет, когда-нибудь он очнется. Если повезет, — повторила кайла Да что с ним стряслось, как он сюда попал? Мукерджи заглянул в блокнот. Его привезла скорая, быстро взгляд на часы, пять часов назад. По-видимому, его нашли без сознания в пустой аудитории в университете Манитобы. На него наткнулся уборщик. Что вы делаете, чтобы ему помочь? Мы следим за его телесными потребностями, но вы можете посидеть с ним, поговорить. Если будет хоть какая-то реакция, он заговорит, повернет к вам голову или что-то в этом роде, дайте знать на сестринский пост. Просто потяните за вон тот красный шнур, видите? Он повернулся и вышел. кайла посмотрела на часы. Черт, она сегодня не успеет в клуб. Стул, обтянутый оранжевым винилом хромированная рама, стоял у стены. Она подтащила его к кровати и поставила рядом со стойкой капельницы. Села. — Ну уже Треф, — сказала она, — просыпайся, черт тебя дери, это я, кайла просыпайся. Он не реагировал. кайла смотрела на него, вглядывалась в его лицо, чего не делала целую вечность. Она до сих пор думала о нем, как о странном угловатом ребенке. Но он вырос в красивого молодого человека с чистой кожей, высоким лбом и... И, как она знала, пронзительными голубыми глазами. Но этого сейчас не было видно. Веки были закрыты, а глазные яблоки под ними неподвижны. Она хорошо это видела. Нет быстрых движений глаз, нет сновидений. «Трев, ради бога!» — сказала Кайла. «Маму удар хватит. Ты же не хочешь, чтобы я ее тревожила. Просыпайся, а?» Она помедлила, затем взяла его за руку. Рука была теплой, но висела, как плеть. «Тревис!» — сказала она. «Тревис, ты там?» «Ты поломал шлем, когда бросил его через всю комнату», сказал Дом. «Я его не бросал», ответил Менно. «Я просто...» «Да ладно, ты его буквально швырнул». «Может и так. Может, он был очень зол на чертову штуку и на себя самого». «В любом случае», сказал Дом, «если мы собираемся сделать еще что-то до начала занятий восьмого числа, нам понадобится тот первый парнишка, который упал в обморок, как его звали, Джим Марчук, нужно, чтобы он пришел». «Зачем?» – спросил Менна. «Чтобы заново откалибровать оборудование. Он единственный доступный из тех, для кого у нас есть результаты прошлых тестов. Остальные разъехались на праздники по домам». Так он и согласился снова надеть этот шлем после того, что тот с ним сделал в прошлый раз, не говоря уже о том, что произошло с Трэвисом Гуроном. «Да, наверняка все дело в транскраниальном фокусированном ультразвуке», — сказал Доминик. «Мы не будем включать эту штуку, она, очевидно, не работает как надо. Но если мы не откалибруем шлем, как полагается, любые новые данные по субвокализации будут бесполезны». «Господи, Дом, ты должен просто закрыть этот проект». «С чего это? Никто, кроме тебя и меня, не знает о том, что испытуемые падают в обморок». Да это не обморок, черт возьми, Трэвис в коме, и в отличие от Марчука нет никаких признаков того, что он из нее выйдет. «Я согласен, что это большое горе», — спокойно сказал Дом. «Но мы наткнулись на что-то огромное, и я не собираюсь просто так это бросить. Нам нужно, чтобы Марчук снова пришел сюда». Я на нехотя кивнул. «Ну ладно, думаю, спросить можно». «Извини, что пришлось снова тебя потревожить во время каникул, Джим», — сказал Доминик. Он сидел на лабораторном табурете, а Менна стоял, прислонившись к стене. Насколько Менна мог судить, на Джиме случившееся в прошлый раз никак не отразилось. Он был одет в вельветовые штаны и потрепанную толстовку с капюшоном с эмблемой «Калгари Стампет». «Без проблем», — ответил Джим. «Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь?» — спросил Менна. Джим, казалось озадачил этот вопрос. «Ну, все в порядке, спасибо». Доминик слегка скривился и снова взял разговор в свои руки. «Хорошо, хорошо. Мы надеялись, ты не будешь против еще одного испытания в шлеме». «В новом или старом? Новый мне не слишком понравился». «Не волнуйся», — сказал Доминик. «Мы, а, ну, сделали его посвободнее, он не будет таким тесным, как в прошлый раз». «Я не знаю», — сказал Джим. «Разумеется, мальчишка откажется», – подумал Менна. Но Доминик продолжал давить. «Пожалуйста», – Джим нахмурился. «Это очень сильно нам поможет», – добавил Доминик. Менна слегка качнул головой. «Пустая трата времени». «Ладно», – сказал Джим, пожимая плечами. «А почему бы и нет?» «Окей, Джим», – сказал Дом в микрофон интеркома, глядя на молодого человека сквозь стекло. «Попробуй снова». «Я пробую», – ответил Джим. Менна указал на осциллоскоп. «Фонемы здесь и здесь, видишь?» Дом кивнул. «Но больше ничего», — сказал Менна. «Попроси его попробовать другую фразу». «Джим», — сказал Дом, — «думай стишок про шалтая-болтая, ну тот самый». Джим кивнул, и осциллоскоп показал крошечные всплески на каждом слуге. Дом посмотрел на Менна. «Возможно, ты повредил шрем сильнее, чем я думал». «Нет», — сказал Менно, — «когда я надел его на себя просто для проверки, он показал обычный внутренний шум, но мы не можем использовать меня для калибровки, потому что не сохранили мои старые записи». Дом снова включил микрофон. «Джим, проверь, плотно ли сидит в гнезде кабель, выходящий из стойки с аппаратурой?» Джим проверил порт RS-232C. «Как таракан за печкой», — доложил он. Он замолчал, и уменно упало сердце при виде ровной линии на фосфорисцирующем экране. «О боже!» — сказал он. К счастью, интерком был отключен. Джим бессмысленно пялился в пространство. «Мы не виноваты», — быстро сказал Дом. «Да черта с два!» — рявкнул в ответ Менно, указывая на горизонтальную линию. «Мы с ним это сделали! Мы заставили замолчать его внутренний голос!»